Глава 5. За день до погружения Рика Мария долго и упорно пыталась отыскать своего дедушку. К сожалению, он не выходил на связь уже больше четырех дней, и от этого ей легче не становилось. Все события, которые произошли в избе, остались без ее ведома. Она же, по факту, уже пришла в зал, где не было окна и старика. Что было самым интересным, дом не спалили, не обосрали, не замазали стены краской, а это означало только одно – это были не коллекторы. Девушка не сомневалась, что старика похитили, только вот причину, по которой это сделали, она не могла понять. За долги же не похищают. Или… Алло. Девушка поздним вечером сидела на съемой квартире, а все потому, что возвращаться домой было попросту страшно. Вдруг ее похитят. «Господин Львина изев Зев, здравствуйте!» «Добрый вечер», — ответил Лев. «Вы кто и почему мне звоните?» «Я нашла ваше объявление», — скромно заявила Мария. «В нем указано, что вы поисковый маг или алхимик, это так?» По ту сторону телефонной трубки послышалось сопение. Словно Львина изев Зев долго думал, что же ответить девушке. И воцарившаяся пауза быстро утомила Мария. Она несколько раз кашлянула, пытаясь привлечь внимание собеседника, только вот тот сделал то, что она никак не ожидала. Бросил трубку. Какого черта? Выругалась Мария, недовольно разглядывая экран телефона. Это что вообще сейчас было? В следующие две минуты она предприняла 18 попыток дозвониться до поискового алхимика. Но по итогу ничего, кроме гудков, она уже не услышала. Переругавшись с самой собой и с автоответчиком, она недовольно почесала нос, встала с кровати и подошла к ноутбуку, где начала выискивать информацию по этому самому львиному зеву. По итогу, спустя четверть часа, у нее появился адрес и новая прописка льва. Через еще пару часов она пересекла половину города, сидя в карете, и застыла около городского общежития при прокуратуре. Здание было обычного типа. Серые стены, окна на первом этаже в решетках, повсюду воняло мусором, и, как ей показалось, она видела парочку полицейских бобиков. «Странно, вроде общежитие для работников внутренних дел, Она видит вид помойка помойкой», – сказала девушка сама себе, разглядывая все вокруг себя. «Она с некоторой опаской обошла бобики» внимательно проследила за человеком в форме, который долго и упорно пытался открыть двери общежития и, выждав определенное время, проследовала за ним. Поднимаясь по злачной лестнице, почти что в полной темноте, она несколько раз пискнула, наступая то на одну живность, которая пищала в ответ, то на другую, которая материлась и воняла. Вскоре она поднялась на пятый этаж и вышла в длинный коридор, по обе стороны которого были одинаковые двери и начала отсчитывать нужную ей дверь. Дверь комнаты под номером 59 была другой. Она в корне отличалась от всех остальных и, как показалось Марии, пылала своей роскошью. Когда все двери были фанерного типа, закрашенные коричневой краской и в целом выглядела достаточно хрупко, дверь Зева была иной. «Точно, алхимик», – пробубнила девушка себе под нос. «Все алхимики похожи на цыгана» лишь бы в роскоши жить или делать вид, что он или она сказочно богатым. Мария постучалась в дверь комнаты. Ответа не последовало. Поэтому девушка решила, что стучаться будет до тех пор, пока дверь не откроют. И на ее удивление ей пришлось долбиться долго. Она не учла только одного. Был большой шанс того, что там реально никого не было, о чем Маша не подумала. Но удача улыбнулась ей. По ту сторону двери началось шарканье. Спустя мгновение, как она услышала эти домашние звуки, дверь открылась, и наружу в коридор высунулась морда молодого льва. «Вам кого?» – нахмурился зверолюд, внимательно разглядывая лицо девушки. «Я проституток не заказывал». Это, несомненно, оскорбило Марию, но виду она не подала. Прикидываясь дурочкой, она, девушка, все же с хорошими мозгами, правда, слишком часто переигрывает, она вытянула руку и щелкнула льву по носу. «Ой, живой!» – заулыбалась она и, пользуясь тем, что Лев просто опешил от такого действия, толкнула дверь и юркнула в квартиру. В целом она была права. Это действительно была обитель алхимика, слабого правда. Все внутри говорило о былой роскоши владельца комнаты. Золотые статуэтки, картины неизвестного века и происхождения, оружие и какие-то банки-склянки с различными порошками. Короче... Мария, продолжая отыгрывать дурочку, повернулась к офигевшему льву и щелкнула пальцами перед его мордой, чтобы переключить внимание Зева. «У меня пропал дедушка. Ты поисковой алхимик, ну, либо был им когда-то». На последнем слове она сделала акцент. «Хочешь ты или не хочешь, тебе придется его найти, потому что мой дед травник. А так как ты, хоть и слабый, но все же алхимик, понимаешь, что такие люди на вес золота». «А ну, пошла нахрен отсюда!» Львиный зев почти сразу же пришел в норму. «Кто ты вообще такая, чтобы валиваться в мой дом?» «Я заплачу», – улыбнулась она, заметив искорку в глазах льва. «Сколько тебе нужно?» «Мне не нужны деньги», – соврал лев и указал рукой на дверь. «Вон отсюда!» «А что тебе нужно?» Мария подумала о худшем. Все же она точно не планировала ложиться под зверолюда. «Девочки? Ой, а я знаю тебя!» Она заулыбалась и решила сыграть на его самолюбие. Ты же был секс символом города. Что, папа не вернул силы и все, тебя под хвостнули? Ничего мне не надо, взревела львиный зев. Убирайся, пока я тебе голову не открутил. В его голосе было отчаяние. Он явно не собирался ее убивать, и максимум, что бы мог себе позволить, это мягкие лечь, не больше. Но что-то Машу остановило, то ли чуйка, которая подсказывала ей, что со львом можно договориться, то ли небесные силы сошли светом на этом льве. В общем, она так и не поняла причину, по которой она просто проигнорировала владельца комнаты. «Может, устранить кого нужно?» – предположила она. «Как тебе такая сделка? Ты найдешь моего деда, а я позабочусь об остальном. Если есть человек, который обидел тебя или оскорбил...» В глазах льва заигрались искорки. Игривый, разумеется. Он тут же выпятил грудь, залезал в волосы назад и оскалился. Ему было что и предложить взамен на свои услуги. Только вот он сомневался, что она вообще способна на что-либо сама. Типичный человек, не более. — Если твой дед травник, то он может вернуть мне мою былую силу? — спросил он. — А еще он может отравить моего отца. — Может, — кивнула Маша. Только если не дойдет до комитета за контроль незаконного оборота сильнодействующих зелий, И если я очень сильно попрошу дедушку.